Толерантные истории. О славянской солидарности. Гость из Украины, приехавший на заработки со Львова, бьётся привязанной к кровати. Белая горячка. Физически ощущаются исходящие от него потоки ненависти к москалям. Крик с сильным украинским акцентом. «Ты, москаль, педераст урод, урод!» нежурный врач слушает без эмоций. «Зря ты так, хлопец. Какой я тебе, москаль?» В советском паспорте в графе «национальность» у него не было написано слово «русский». Впрочем, национальность можно было и не писать, было достаточно вклеить фотографию в профиль. Пятый пункт в прошлом его не раз подводил. Но не выдерживает даже он, несмотря на вековую смиренность своего народа. «Ну, урод так урод, смотри, сам просел». Почувствовав недоброе, больной примолк. «Поздно. Дежурная медсестре. Листенон 100 мг в вену. Доктор, была ли у вас мать?» – спросила медсестра и вышла. Трудно описать ощущение человека, которому ввели в вену миорелаксант, не отключая сознание. Говорят, ощущение запоминается на всю жизнь. Хочется сделать вдох, но нет сил. Непревзойдённое средство для воспитательной работы. Задача врача – не пропустить момент, когда надо начать искусственную вентиляцию. Пора, маска, аппарат РО-6, ларингоскоп, интубация трахеи. Два дня ИВЛ при постоянном введении релаксантов. Достаточно времени подумать, полюбить москалей и осознать свою ошибку. В понедельник приходит заведующий, родом с Украины. Действия дежурных врачей одобряются безусловно. На чистом украинском языке звучит пожелание. «Прокинувся, хлопчик, давай с першим автобусом швидко жми до хаты». Это окончательно сносит крышу алкашу, он в слезах целует руки врачам, просит прощения. Кричит, что любит россиян. При этом вспоминает, что знает русский язык. Можно я возьму на память немного российской земли? Исчезает только под угрозой повторного сеанса. Напрасно, говорят, насильно мил не будешь».